Сцены в ночи о любви и деньгах На свой поезд Пиннеберг торопиться не стал. Уедет утренним, четырехчасовым. Все равно успеет на работу. Они сидят вдвоем на темной кухоньке. В одной комнате спит отец семейства, в другой — фрау Мершель. Карл ушел на собрание КПГ. Сдвинув два кухонных стула, они сидят спиной к остывшей плите. Дверь на маленький балкон распахнута, ветер слегка колышет занавеску За ней раскалённый двор с горланищем радио, а над ним ночное небо, тёмное, с бледными звёздами. «Я мечтаю», — говорит Пиннеберг, сжимая руку овечки, «чтобы у нас дома было красиво». «Ну, знаешь», — селится объяснить он, «светлые комнаты, белые шторы» везде ужас как чисто понимаю говорит овечка понимаю что у нас тебе не нравится ты к такому не привык да я же не об этом овечка нет нет почему не сказать прямо ведь и в самом деле всё плохо плохо что карл с отцом постоянно цапается и что отец с матерью вечно на ножах тоже плохо и неприбранные и мужчины стараются спрятать от матери деньги а она кладет им порции поменьше все это плохо «Но почему они так живут? У вас три человека зарабатывают. Бедствовать вы не должны?» Овечка не отвечает на вопрос. «Я здесь словно чужая», — признается она вместо этого. «Чувствую себя золушкой. Отец и Карл приходят с работы и отдыхают. А мне еще и стирать, и гладить, и шить, и штопать. Да и ладно бы», — восклицает она. «Я же не против. Но все это как бы само собой разумеется». Меня же за это и шпыняют, и ругают, хоть бы раз кто-нибудь похвалил. А Карл ещё и ведёт себя так, будто это он меня кормит, потому что больше зарабатывает. Я, конечно, получаю не так уж много, но сколько нынче платят продавщица Скоро всё это останется в прошлом, обещает Пиннеберг. Совсем скоро. Да ведь дело не в этом, — восклицает она в отчаянии. Не в этом дело. Понимаешь, милый, они меня всю жизнь презирают, только и слышу, какая я дура. Конечно, я не такая уж умная, многого не понимаю, да и не красавица. Ты настоящая красавица. Ты первый, кто так говорит. Когда мы ходили на танцы, меня никто не приглашал. А когда мать сказала Карлу, пусть, мол, друзей попросит, он ей, да кому охота танцевать с такой мымрой? Честное слово, ты первый. Пиннебергом овладевает неприятное чувство. Ей-богу, думает он, зачем она мне все это рассказывает? Я всегда считал ее красавицей, гордился, что она со мной. А может, она и впрямь красивая Но овечка не умолкает. «Пойми, милый, я не жалуюсь. Просто хочу хоть разок высказать все как есть, чтобы ты знал. Я тут чужая. Мое место рядом с тобой. Только с тобой. Я тебе страшно благодарна не только за малыша, но и за то, что вызволил Золушку. «Ну что ты», — говорит он, — «ну что ты?» «Нет, погоди». Раз ты хочешь, чтобы у нас было светло и чисто, тебе придется немножко потерпеть. Я и готовить-то толком не умею. А если что-то вдруг не так, говори мне об этом прямо. Я обещаю, что никогда-никогда не буду тебе врать. Конечно, овечка, конечно. Все будет хорошо. И давай никогда-никогда не будем ссориться. О, Боже милый, как же мы будем счастливы вдвоем. А потом и втроем. С нашим малышом. С нашим. «А если родится девочка?» «Наш малыш, мальчик, я тебе точно говорю. Маленький, сладенький малышок». Немного погодя, Пиннеберг и Эмма встают и выходят на балкон. Туда, где над крышами раскинулось небо с россыпью звезд. Некоторое время они молча стоят в обнимку. А потом возвращаются на землю. Туда, где тесный двор с россыпью светящихся оконных проемов и кваканьем джаза. «Давай тоже купим радио», — внезапно предлагает он. «Да, обязательно. И мне не будет так одиноко, пока ты на работе. Но только потом. Нам сейчас столько всего покупать придётся». «Да», — соглашается он. Тишина. «Милый», — мягко начинает овечка, — «можно задать тебе вопрос?» «Какой?» — нерешительно отзывается он. «Только не сердись». «Не буду», — обещает он. «У тебя есть сбережения?» Пауза. «Немного», — неуверенно признается он. «А у тебя?» «Тоже чуть-чуть», — и добавляет скороговоркой. «Но совсем-совсем чуть-чуть». «Сколько?» — уточняет он. «Нет, ты первый скажи», — отвечает она. «У меня...» — начинает Пиннеберг и запинается. «Ну, говори же», — упрашивает она. «Совсем мало, правда? Наверное, даже меньше, чем у тебя». «Нет-нет, этого быть не может». «Может, я уверен». Пауза. Долгая пауза. «Ну, спрашивай», — просит он. «Хорошо», — говорит овечка и набирает в грудь побольше воздуха. «У тебя больше, чем...» — она снова замолкает. «Чем... сколько?» — подталкивает он. «Ой, ладно», — смеется она. «Чего я стесняюсь? У меня на сберкнижке 130 марок». Он говорит гордой с расстановкой. «470». «Вот здорово!» — радуется овечка. «Выходит ровно 600 марок. Милый, да это же куча денег». «Ну, как сказать», — тянет Пиннеберг. «По-моему, не так уж много. Но холостяцкая жизнь ужасно дорогая. А я из своего жалования в 120 марок 70 отдаю родителям за квартиру и еду». «Вряд ли у нас получится сразу найти квартиру в Духерове», — размышляет он. «Так давай снимем комнату с мебелью». «А сэкономленные деньги тогда отложим на новую обстановку». «Только вот меблированные комнаты, боюсь, стоят очень дорого». «А что делать, овечка, иначе не получится?» «Но мне непременно нужна отдельная кухня. Две хозяйки на одной кухне — это вечные склоки». «Давай все посчитаем», — предлагает он. «Давай. Посмотрим, что у нас выйдет». — Будем считать так, словно никаких сбережений у нас нет. — Да, постараемся их не трогать, лучше будем копить. Итак, сто восемьдесят марок после свадьбы тебе должны повысить зарплату. — Вот в этом, знаешь, я не уверен. — По договору, может быть, и должны, но начальство у меня странное. — А что нам до его странностей? — Овечка, давай пока исходить из сто восьмидесяти. — На эту сумму мы можем рассчитывать наверняка. — Хорошо соглашается она. «Теперь всякие отчисления». «Да», — говорит он, — «с ними ничего не поделаешь. Налоги — 6 марок, страховка по безработице — две марки, семьдесят пфенигов, страхование служащих — четыре марки, потом медицинская страховка — 5 марок, сорок пфенигов и профсоюз — четыре пятьдесят». «Ну, профсоюз — это уже лишнее», — Пиннеберг отвечает не без раздражения. «Только ты не начинай. Хватит с меня и твоего отца». «Хорошо», — уступает овечка. «Итого вычитаем 22 марки 60 пфенигов. На проезд-то не тратишься?» «Слава богу, нет». «Тогда остаётся 157 марок. Во сколько нам обойдётся жильё?» «Вот этого я пока не знаю. Комната и кухня с обстановкой... 40 марок точно выйдет». «Ну, пускай 45», — решает овечка. «Остаётся 112 марок 40 пфенигов». «Сколько, по-твоему, будет уходить на еду?» «Это скорее к тебе вопрос. Мать всегда говорит, что в день тратит по полторы марки на каждого. Итого девяносто марок в месяц», — говорит он. «Остаётся ещё двадцать две марки сорок пфенигов», — заключает она. Они смотрят друг на друга. Овечка торопливо добавляет. «И это мы ещё уголь не посчитали. И газ, и свет, и почтовые расходы, и одежду, и стирку». Он подхватывает. А иногда ведь хочется и в кино сходить, и съездить куда-нибудь в воскресенье, и сигаретку я выкурить люблю. И ещё что-то надо откладывать. Хотя бы двадцать марок в месяц. Тридцать? Ну как? Давай посчитаем ещё разок. Налоги меньше не станут. И комнату с кухней дешевле мы не снимем. Разве что марок на пять. Что ж, посмотрим. Но без газет ведь тоже нельзя. Верно. Может, из расходов на еду марок десять вычесть? Они снова смотрят друг на друга. Даже по двадцать марок откладывать не получится. «Кстати», — говорит она, — «ты всегда должен ходить в отутюженных вещах? Я не умею гладить рубашки». «Да, начальство требует. Погладить рубашку стоит шестьдесят пфенигов, воротничок — десять». «Значит, еще пять марок в месяц», — подсчитывает она. «И новые подметки». «Еще и подметки, точно!» это тоже ужасно дорого». Пауза. «Давай еще раз посчитаем». Через некоторое время опять. «Итак, вычеркнем еще десять марок на еду, но меньше семидесяти никак нельзя. А другие как же справляются?» «Не представляю. При этом многие получают гораздо меньше». «Ничего не понимаю. Видимо, мы в чем-то ошиблись. Давай попробуем еще раз». «Послушай», вдруг говорит овечка. «А ведь когда я выйду замуж, можно потребовать, чтобы мне выплатили рабочую страховку?» «Точно», — оживляется он, — «получится не меньше ста двадцати марок. А твои родители, думаешь, ничего не подарят?» «Может, белья немного? Да мне не надо от них ничего». «Конечно», — он успел пожалеть о своём вопросе, — «конечно не надо». «А что насчёт твоей матери?» — спрашивает она. «Ты мне никогда о ней не рассказывал». «Рассказывать нечего», — отрезает Пиннеберг. «Я ей не пишу». «Вот как», — тянет она. «Понятно». Снова тишина. И снова они встают и выходят на балкон. Почти все огни во дворе погасли, город затих. Где-то вдалеке сигналит машина. Он говорит в задумчивости. «Еще на стрижку нужно восемьдесят пфенигов». «Ой, хватит!» — отмахивается она. Все как-то справляются, и мы справимся. Всё образуется. «Вот ещё что, овечка», — говорит он. «Давай я не буду выделять тебе деньги на хозяйство. Просто будем в начале месяца класть все деньги в вазу, и каждый будет брать оттуда сколько нужно». «Давай», — подхватывает она. «И будем на всём экономить. Может, я даже сама научусь гладить рубашки». «Сигареты за пять пфенигов тоже пустая трата денег», — заявляет он. Есть и за три вполне приличные. А когда у нас будет своя квартира, купим красивый спальный гарнитур. Но только не в рассрочку, — поспешно уточняет Пиннеберг. Ещё чего. Не хватало в долги влезать. От долгов одни печали. А нам печали ни к чему. Печали — это ужасно. Да, — соглашается овечка. Знаешь, когда месячные всё не начинались, у меня, конечно, мелькала мысль, но я гнала её от себя. Ведь мы соблюдали осторожность. Именно. Мне было так ужасно одиноко, так страшно. Всё это в прошлом. Теперь мы никогда не будем одиноки. Вдруг он раздражается хохотом. Что такое, спрашивает Овечка. Милый, от чего ты смеёшься, скажи? Я знаю, на чём мы точно сможем сэкономить. На чём? Ну же, говори. На презервативах. Но она не смеётся, нет, она испускает вопль. «О боже, милый, мы же совсем забыли про малыша! Сколько денег на него уйдёт?» Он рассуждает вслух. «Разве такому маленькому ребёнку много нужно? К тому же есть пособие по родам, по грудному вскармливанию. Думаю, в первые годы на него вообще ничего тратить не придётся». «Даже не знаю», — сомневается она. В дверях появляется белый силуэт. «Вы ложиться собираетесь?» — осведомляется фрау Мёршель. «Спать осталось всего три часа». «Сейчас, мама», — говорит овечка. «Теперь уже всё равно», — продолжает старуха. «Я с отцом лягу. Так что веди его к себе, этого твоего...» Дверь захлопывается, так что какого твоего, остаётся непонятным. «Но мне что-то не хочется». Пиннеберг немного задет. «Честно говоря, у твоих родителей и правда не очень уютно». «Боже, милый», — смеётся овечка, — «радоваться надо». «Карл, пожалуй, прав», — ты буржуй». «Вовсе нет», — протестует он. «Если твои родители не возражают...» И он снова колеблется. И «Если доктор Сезам не ошибся...» «Ну так давай сидеть на этих стульях до утра», говорит она. «У меня уже все болит». «Ну что ты, овечка?» Тут же раскаивается Пиннеберг. «Да нет, если ты не хочешь...» «Я баран, овечка! Я такой баран!» «И хорошо», говорит она. «Значит, мы подходим друг другу». «Вот и посмотрим», — говорит он.